Глава 19 В помещении второй установки стоял БТР, готовый к выходу в прошлое, а на улице в полной боевой готовности ожидали две БМП-2 и Т-64. Чуть в стороне примостили два бензовоза и грузовик с открытым кузовом, в котором под брезентом и полиэтиленом приместилась закрепленная зенитная установка ЗУ-23-2. Для перевозки грузов подготовили два урала и газ 66 новички с интересом разглядывали помещение установки и особенно аппаратуру перемещения во времени тут же выстроилась группа сопровождения и снайперская пара малой и миронов как всегда в лохматках и с СВД, обмотанными тряпками за время пока бойко помогал пришивать карпову и нестерку шевроны издирал с погон звездочки я успел переодеться в камуфляж натянуть на свои многострадальные ребра бронежилет с разгрузкой, прихватил автомат и вышел в общий зал. Тут же в сторонке стоял старостинка, по случаю облаченный в такую же пятнистую форму и вооруженный обычным армейским АКМом с деревянным цевьем и прикладом с привычным брезентовым подсумком на ремне. По расчетам на той стороне должно быть раннее утро, и учитывая конец октября, поздний рассвет, поэтому переброска и состоялась именно в это время. На поверхности под контролем Строгого, который уже вернулся из бункера яйцеголовых, начал работать наш первый штатный строительный батальон, собранный из провинившихся ученых и добровольных помощников, готовых работать за еду и охрану. В их задачу входило создание бетонно-металлической конструкции, которая будет полностью накрывать все пространство между обеими установками прокола времени и позволит перемещаться по открытой местности без защитных костюмов. Работы шли уже полным ходом, и два пригнанных крана и три грузовика, сжигая драгоценное горючее, натужно ревя, растаскивали мусор, завозили бетонные блоки и плиты, создавая основу для будущего ангара. Но времени явно было мало. Поэтому временно для организации эвакуации людей из-под Борисполя создавался некий коридор из профилей и листов кровельного железа. Под потолком ожил динамик, и голосом моей супруги было объявлено. «Всем полная готовность! Запуск установки 2! Полная готовность! Активация режима безопасности! Повторяю! Всем полная готовность! Запуск установки 2!» полная готовность, активация режима безопасности. Затем задрожала земля, и я почувствовал, как импровизированная электростанция, собранная на дизель-генераторах, на автомобильных моторах, натужно вдохнула жизнь в установку. В зале запахло озоном, через несколько секунд динамики снова ожили. Выход на рабочий режим, силовые показатели в норме, утечек энергии нет я взял трубку свисящего на стене простенького телефона Panasonic, набрал три цифры центрального поста и коротко сказал «Выпускайте штангу с камерой». «Выполняю». Над головами загудили два электродвигателя, и по специальным направляющим в портал выдвинулась длинная штанга с антенной радиосвязи и роботизированной камерой. Картинка с камеры передавалась по Wi-Fi на планшет и я и стоящий тут же Дегтярёв, Васильев и Бойко внимательно наблюдали за обстановкой на той стороне. В предрассветных сумерках было видно, что выход был на высоте около метра над поверхностью, вокруг простирались кусты, которые сильно ограничивали обзор, но по сети на планшет передавались и звуки, и явно была слышна артиллерийская канонада. Всем было понятно, что оборона Севастополя уже началась, и на дальних подступах уже идут интенсивные бои. Динамики снова ожили. «Есть связь с бычком!» «Переведи на внутренний телефон». «Делаю!» Прикрепленный к стене самый простой проводной телефон panasonic пару раз переливисто звякнул, я снял трубку, в которой раздался искаженный шифрованием и радиоканалами передатчиков и приемников, голос Саньки Артемьева. «Привет, бычок!» «Привет, Феникс, вы как?» «На низком старте. Тут слышно, что уже веселье началось». «Да, уже фронтовая авиация немцев город бомбила. Три раза за день пришлось спускаться в бомбоубежище». «Понятно. Судопатов там?» «Да, рядом. Даю ему гарнитуру». Пауза, тишина. Потом в трубке снова раздался спокойный чуть уставший голос. «Доброе утро, Сергей Иванович». Доброе, Павел Анатольевич, как там наша проблемка решена? Ну, в общих чертах, но не до конца. Хорошо, тогда при встрече. Вы в той же точке? Да как раз нет, судя по тому, что работает тактическая связь намного ближе. О, секундочку. На планшет наконец-то выкинули результат радиопеленгации. Вот тут как раз прислали результаты предварительного анализа. Точка где-то в долине Черной речки, в сторону Сахарной головки, судя по всему, в холмах. Выпускаю разведку для рекогностировки, а вы направьте своих людей, чтобы не возникло эксцессов. Сейчас дам команду и отправлюсь сам. Я положил трубку и коротко кивнул Кукушки, на выход. Работайте по стандартной процедуре. Разведка 50-метровой зоны. Сигнал. Выпускаем группу силовой поддержки. Два лохматых чудовища коротко отчеканили есть и деловито двинулись к установке и исчезли из нашего времени. Новички во все глаза смотрели на все эти манипуляции, но не смели задавать вопросы, понимая, что перед их глазами происходит нечто, что изменит всю их жизнь. Но вот у старостинка взгляд был совершенно иной. Он смотрел больше на меня, и в его глазах читалась гордость преподавателя за своего студента, который совершил эпохальное открытие. Приятно. С той стороны пошли доклады. «База — это Кукушка-1. Периметр чист. Выводите группу». «Понял». И я повернулся к Валерии Бойко, который в сопровождении шести законных бронежилетых бойцов только ждал команды. Они неторопливо двинулись к кварталу и один за другим стали исчезать. Получив подтверждение, что все нормально, туда выдвинулась группа уже с тяжелым вооружением, пулеметами, АГСом и противотанковыми гранатометами. Через десять минут вместо выхода портала было окружено несколькими огневыми точками. Снайпера выдвинулись дальше, изучая возможность спуска транспорта и пытаясь войти в визуальный контакт с нашими частями. Я повернулся и обратился к спутникам и особенно к новичкам. «Товарищи офицеры и гражданские специалист Прошу!» И подал пример, шагнул на ту сторону, где попал чуть ли не в объятия Бойко. «Осторожно, товарищ майор! Тут уже пара наших навернулась. Дайте команду на спуск пандуса!» «Нет, Валера. Портал и так уже работает в критическое время. Сейчас часть народа перейдет и полчаса отдыха». «Понял». Из воздуха начали выпадать сначала Дегтярев с пятью пятюсыми головорезами, потом Карпов, Нестерук, старостинка Великий и еще пара человек, которые тащили с собой аппаратуру РЭП и ящики с боеприпасами. База вышла на связь. «Феникс, время!» «Все нормально, отключайтесь!» «Удачи!» Еще через 10 минут услышал доклад сержанта Малова. «Феникс, это Кукушка-1». «На связи, Кукушка!» «Вы же наших!» Медсанбат, хост-часть, расстояние 200 метров, чуть дальше река. Вас понял. Сейчас к тебе подойдет папа со своей группой. Держите в поле зрения. Если кто пойдет в нашу сторону, бежите, но не калечьте. Вас понял. Договорив, повернув голову к своим спутникам, и с усмешкой наблюдал, как они вертили головами и с удивлением вдыхали чистый воздух, в котором ощущалась свежесть моря, и, главное, запахи живых деревьев. Как я их понимал? Но вот недалекая каноната отдельные взрывы, которые ясно слышались, и гул моторов немецких бомбардировщиков в светлеющем небе заставлял напрягаться. Снова война. Первым голос подал старостинка. «Сергей, может, расскажешь, куда это ты нас вытянул и что за машину такую придумал?» «Элементарно, Владимир Викторович!» Это машина времени, и мы сейчас находимся в конце октября 1941 года в окрестностях Севастополя. По канонаде вы слышите, что вовсю идет оборона города. Первым голос подал капитан Карпов. Блин, так вот откуда вы столько немецких продуктов натаскали. Да и оружие слишком новенькое было. Скажите, товарищ майор, а вы тут давно? С июня. С немцами воевали? да. Оборона Могилёва, потом под Расславлем, по лесам Рыскал, потом под Нежином, под Фастовым, под Борисполем. В общем, уже отметились. А с местными? Давно общаемся. Сразу говорю, и с Берии, и со сталиным встречался. Наши ребята уже под Москвой сидят, и мы по радиомодему регулярно связываемся. Так что это именно тот шанс выжить, про который вам говорил Дегтярёв. И как? На какой вы стороне? Смешки, которые раздались с разных сторон, подтвердили, что ответ будет один. Вопрос задал капитан-лейтенант Великий. «Товарищ майор, а что дальше?» «Сейчас ждем судоплатова который непосредственно курирует контакты с нами. Прокладываем дорогу, обеспечиваем безопасность и гоним бензоозы в порт. Там нас давно ждет танкер с горючим. Специально прислали. Плюс продукты, боеприпасы и так далее». Да, кто бы сказал, не поверил бы. Но у него были еще вопросы. Но вы ведь им сообщили про прорывы, наступление и окружение, про атомное оружие, про Майданы, Дахау, про Бабий Яр, про блокаду Ленинграда? В первую очередь. Но нужно было еще заставить поверить и убедить, чтобы не пытались захватить. Вот с июля по август этим и занимался. Плюс там в руководстве какая-то сука постоянно гадости делает. «Видите синяки?» Так местное НКВД навешало, на силу отбились. «А по всему остальному, Данила, делаем, что можем. Даже наличие информации о прорывах не сильно помогает. Армия еще не та. Рыхлая, неповоротливая. Командиры без безинициативные. Слишком много всего. Мы как можем, помогаем. Связь, средства РЭП. Видели бы вы...» как под Могилевым самопальную глушилку включили и немецкую танковую роту в огневую ловушку затащили. Ты думай, чем можем помочь, теперь это и нас касается, тем более среди нас много из этого мира. В нашей истории они должны были погибнуть, а так стали соратниками. Те же кукушки, бывшие бойцы 172 стрелковой дивизии, которая была уничтожена при обороне Могилева, со мной воевали. Вяткин, Воропаев, Марков, Дунаев, вообще морях с Балтфлота, Строгов, Аснас НКВД, майор Фролов, армейская разведка, сборная, солянка. Но каждому я готов доверить свою спину. Такой содержательный разговор был прерван вызовом по шифрованному каналу. Феникс, это Халзан. Халзан, позорной одного из бойцов, оставшихся здесь вместе с Судоплатовым. На связи. Вы идентифицировали место? Да, недалеко от Черной речки, на холме. В двухстах метрах медсанбат. — Вас понял. Мы приближаемся. На связь вышел Дегтярев. Едва сдерживая смех, он доложил, что повязали двоих случайных свидетелей. — чего ржешь? — А сейчас их приведут. Сам будешь ржать. — Ты смотри внимательнее. Сейчас гости должны прибыть. Двое бойцов в сторонке развернули комплекс РЭП и в пассивном режиме сканировали радиоэфир генерируя списки передатчиков и алгоритмы для подавления. Через 10 минут двое бойцов Дегтярева привели пленных, и тут я не удержался и тихо заржал. Это был молоденький лейтенант и девчонка из Санбата, причем состояние одежды обоих было таково, что их буквально сняли друг с друга. У них руки были связаны за спиной, завязаны глаза и умело вставленные кляпы мешали закричать, но вот уши никто не затыкал. И разговоры, а точнее присутствие большого количества людей рядом ощутить они смогли. Как по мне, так девчонка не в моем вкусе, несколько полновата. Она испуганно крутила головой, а на лице лейтенанта застыла гримаса страха, безысходности и ненависти. Их откровенно стало жалко, поэтому я подошел и просто сказал. «Лейтенант, не дергайтесь, мы свои. Это так наша разведка развлекается». Энергии им девать некуда. Но ну, не обижайся, сейчас наше руководство подъедет и сдадим вас вашему командованию, и уже ему будете объяснять, чем это вы там в лесу занимались».